Последняя глава. Машина прошла 470 км. Оставалось ещё 5. Машина чихнула и встала. Шофёр вспомнил всех знакомых черчей, поднял капот и по пояс залез в мотор. Когда он выбрался, на лице его была безнадёжность. Я понял, что самое лучшее заканчивать экспедицию пешком. Мои друзья так не думали и остались в кузове под брезентом. За ночь, наверное, не выспались. Шоссе петляло, и чтобы сократить дорогу, я пошел в город через лес. Был конец сентября. Лес на горных склонах уже не казался одинаковым. Его синевато-зеленая шкура пестрела красноватыми и желтыми заплатами. Сразу было видно, что в сосновом бару есть лиственные островки. Березы стояли в желтых кольчугах, кое-какие травы тоже увидали. На зеленом ковре то и дело мелькали кружевные разноцветные листья. Золотистые, оранжевые, красные с чёрными точками, но ещё цвели мелкие ромашки. Они поднимали шапками и ярко белели среди тёмных камней. Я шагал быстро, потому что рюкзак и ружьё оставил в машине. Минут через 30 я увидел знакомую вершину с большими круглыми камнями, а потом в просвете между соснами показались крыши Стрелагорска. Начинался березняк. Желтые ветки хлистали меня по брезентовой штормовке. Сквозь шорох листьев мне послышались чьи-то шаги. Я хотела глянуться, но споткнулся, а камень, чтобы не упасть, пришлось схватиться за ветку, а она согнулась. «Стойте!» Я выпрямился и ветку отпустил. Из кустов на меня выскочил мальчишка. Небольшой, лет девяти, в форменной фуражке с ремешком на подбородке. Глаза большие и чёрные, как два угля, сердито блестели из-под козырька. "Зачем выломаете ветки?" звонко и отчётливо сказал мальчишка. "Ветки вам мешают?" На животе у него висел фотоаппарат. Открытый объектив смены 8 смотрел на меня тоже строго и неприветливо, как зрачок оружейного ствола. "Я люблю всё живое, и я сам не терплю, когда ломают ветки", и потому ответил я. Я чуть не упал, вот и схватился, не нарочно. Смотря, она даже не сломалась. Он старательно и долго осматривал ветку, может быть, даже слишком долго. Наверно, мальчишке стало неудобно, взря на полный человека. Ну ладно, сказал он чуть-чуть виновато и закрыл объектив. Я же не знал, ведь многие ходят и ломают деревья, кто на веники, кто просто так ломает, ни зачем. Я сказал, что понимаю, но что сам я не из таких, и хотел уже идти, но раздался шум и с хохотом вылетел из кустов юркий веснушчатый мальчишка такого же роста, как первый. За ним, хватая за штаны, мчался крупный белый щенок. Шуруп. Чёрные глаза моего знакомого вновь сердито загорелись. Но «Ну, Шуруп, ладно, Шуруп, тебе для этого дали собаку, да? Веснушчатый Шуруп остановился. Он улыбнулся. А чего ты взбесился, уголёк? Ты патруль или кто? Ну и пусть патруль, ну и что? сказал Шуруп. Я и слежу кругом. Так следят. Сам бегает, а ещё собаку портит. Я, Шуруп, толику скажу, узнаешь тогда. Шуруп задумался. Наконец он ответил. Говори, только всё равно не дерётся. Тогда я сам могу Помок один раз курила чаш трофавать и расхвастался. Всё равно не ты ж трофвала, Серёжа. Уголёк закусил губу, потом медленно произнёс: "Когда с тобой поговорит мушкетёр или лучше тётка Снежок к ноге". Напоминание о тётке было, видимо, не очень приятным. Шуруп струхнул, а щенок нее испугался и к ноге он не спешил. Он сел и начал разглядывать меня зорными золотистыми глазами. Был щенок совсем белый, а на ухе, на ухе чёрное пятнышко. Чёрт возьми! Маленькое пятнышко на левом ухе, крошечный чёрный треугольник. Как ты зовёшь его? спросил я у Галька. Он сказал: "Снежок". Ну что ж, Снежок так Снежок. Когда-то его звали Норд. Это я знаю точно. Нордик. Так глупо всё получилось, Норд. Вёз я тебя из далёкого стойбища на реке Конди и потерял у самого города в поезде. Когда я выскочил в Тамбур, пьяный парень с большой корзиной бормотал, что не видел никакого щенка. Я думал, конец. Ты был тогда смешной и пушистый, не такой большой, любил, когда брали на руки. Впрочем, ты ведь не помнишь. Смотри, как вырос. Тебе всё-таки повезло. Ещё походишь по охотничьим тропам, когда подрастёте вместе с хозяином. Ты нашёл хорошего хозяина. И дело у вас хорошее, раз вы охраняете наш лес. Этот лес уходит далеко-далеко и сливается с другими лесами. А те леса уходят ещё дальше. Они теряют границы. Это уже зелёный океан, который называется тайга. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссёр Олег Гончаров, читала Вероника Райцис.